Глава сорок Мы гуляли по берегу, когда через час с небольшим приехал Джек. Дети вполне одобрили идею прогулять школу ради неожиданной поездки на побережье и теперь беззаботно резвились на песке. Я старалась не думать, как неадекватно поступила, забрав их занятия и привезя сюда, но, по крайней мере, они были у меня на виду, а это сейчас самое главное. Однако я не успокоюсь, пока не буду уверена, что они в полной безопасности. И лишь тогда обрету способность здраво рассуждать. Я первый заметила Джека, который шёл к нам, прикрывая рукой глаза от лучей, клонившегося к закату солнца. Помахав ему, я оглянулась на детей. Они стояли у кромки воды, подначивая друг друга войти в ледяную морскую воду. Оба сняли обувь и засучили штаны, а я держала в руках две пары носков и кроссовок. В любой другой день я бы светилась от счастья. Прекрасная погода, Джек с нами, чего ещё можно желать. Вместо этого я в нетерпении переминалась с ноги на ногу, желая поскорее уехать отсюда. Подойдя ближе, Джек покачал головой. Он уже звонил мне с дороги, но я ограничилась тем, что посоветовала ему поторопиться. «Мы в безопасности, однако очень нуждаемся в его помощи». «Что происходит?» — спросил Джек, остановившись на некотором расстоянии. Потом он спохватился, подошёл ближе и обнял меня. «У тебя всё в порядке? Что произошло?» Оказавшись в его объятиях, я немного остыла. Мне стало стыдно, что я заставила его примчаться, ничего не объяснив. «Извини». «Ничего страшного», — сказал Джек, прижимая меня к себе. Ощутив его тёплое дыхание на своей макушке, я закрыла глаза. Я просто не знала, что мне делать. Всё в порядке, я уже здесь. Разжав руки, Джек посмотрел мне в глаза, стараясь угадать, что произошло. Потом его взгляд скользнул по моему телу, остановившись на ладони. «Что это?» Я быстро убрала руку. «Так, пустяки». «Дай посмотрю». Взяв меня за руку, он погладил бинт, закрывавший рану. «Откуда это у тебя? Говори». Собравшись с духом, я рассказала о том, что случилось утром, о Белле, явившейся ко мне без предупреждения, о перемене в её поведении, всё как было, ничего не скрывая, кроме появления Дэна. Я не сказала, что Дэн пришёл ко мне на работу, что я привела его в наш дом, а потом спрятала, когда явилась Стефани, что он потом исчез, и я опасаюсь, что мои преследователи могут его похитить. Обо всём этом я умолчала, не желая расстраивать Джека и причинять ему боль. Я представляла тот взгляд, которым он на меня посмотрел бы. Только этого мне сейчас и не хватало. Когда я закончила рассказ, мы оба взглянули на Джея с Оливией, резвившихся у воды. Просто стояли и молча смотрели на своих детей. Теперь Джек стоял в некотором отдалении, а мне так хотелось, чтобы он был рядом. Но я не двинулась с места. Просто не могла. Мне казалось, что я предаю его каждым своим шагом или решением. «Ну и что нам теперь делать, чёрт побери?» Хороший вопрос, на который у меня был один простой ответ. «Она угрожала нашим детям, Джек». «Это я уже слышал», — колко произнёс он. «Именно поэтому я сейчас стараюсь рассуждать максимально трезво. Мы ведь обязаны как-то ответить, правда? Нельзя пускать всё на самотёк». «Я хочу, чтобы ты отвёз детей к своим родителям. Или к Стефане Или куда-нибудь подальше от меня». «Сара...» «Подожди, Джек...» — оборвала я его. И, повернувшись к мужу, взяла его за руку. «Если что-то случится с детьми или с тобой...» «Виновата буду я, а я не хочу ещё больше отягощать совесть. Я просто не смогу с этим жить. Всё только ухудшается. Элла хочет сделать следующий шаг, однако вряд ли пойдёт в полицию. Её игра ещё не закончена. Она намерена использовать меня в каких-то своих целях. Пока не знаю, в каких, но она очень опасна. Как и эта парочка, которая вломилась в наш дом. Я хочу, чтобы вы трое находились как можно дальше». когда она явится ко мне опять. «Я не собираюсь оставлять тебя одну, даже не надейся». «Тебе придётся», — умоляюще проговорила я. Подумала при этом, что мы в последний раз собрались все вместе, и сердце заныло. «Другого пути нет, со мной всё будет в порядке, просто я должна справиться с этим сама. Мы одна команда, и я не позволю тебе остаться в одиночестве». хотя в последнее время я постоянно пропадал на работе, но теперь понимаю, что всё очень серьёзно и опасно. «Именно поэтому я и хочу разобраться с этим сама», — возразила я, отходя от Джека и обращая взгляд на море. «Как бы мне хотелось остаться здесь на целый день и резвиться у воды вместе с Джейм и Оливией», я снова повернулась к Джеку. «Помнишь, как мы приходили сюда, когда они были совсем маленькими?» проводили тут целый день ни о чём не заботясь да конечно но я была здесь только на девяносто процентов добавила я не глядя джеку в глаза какая то часть меня всегда ощущала что я не заслуживаю этого счастья меня постоянно грызла совесть сара прекрати себя мучить возможно ты и прав однако прошлое всегда со мной то что я сделала то что я об этом знаю И неважно, скольким людям я помогла потом и помогаю сейчас. Ведь на самом деле, по-настоящему, я не помогаю никому. Если откровенно, на первом месте у меня всегда я сама, чёрт бы меня побрал. «А может, тебе пойти в полицию?» Сказал Джек, тщательно подбирая слова, словно шёл по минному полю. «Потому что ты ни в чём не виновата, и они тебе об этом скажут. Им нужен реальный преступник». а не тот, кто был вынужден помогать ему. Этот преступник должен чувствовать вину. Я невесело усмехнулась. Я не менее виновна. Уверена, именно так они и сочтут. Послушай, им потребуется отправить тебя обратно в Англию, а это не так-то просто. Мы обеспечим тебе хорошего адвоката, и всё будет нормально. Ты просто расскажешь, как всё вышло, а потом мы будем бороться за победу. А если я рассказала тебе не всё? Взгляд Джека стал тяжёлым. Он словно проникал через мою кожу и невыносимо давил мне на плечи. «Что ты имеешь в виду?» «Мне так хотелось сказать ему правду. Всю без остатка. Ничего, кроме проклятой правды. Да помогут мне три тысячи богов, существующих на небе и на земле. Но только я не могла этого сделать. Я не говорила об этом ни одной живой душе. Джеку я сообщила далеко не всё». изложив лишь сокращённую версию. И никогда в жизни я не смогу произнести вслух, что в действительности произошло в ту ночь, потому что этого будет не отменить. И Джек не захочет со мной жить и отберёт у меня детей. Он поймёт, кто я на самом деле. Чудовище, монстр. Этого я не перенесу. Не смогу видеть выражение его лица. Не сумею пережить осуждение от единственного человека в мире — который должен любить меня, несмотря ни на что. Потому что в реальности так не бывает. Любовь ведь понятие условное. Это неважно, произнесла я, наконец, растирая песок пальцами ног и наслаждаясь этим ощущением. Ощущением нормальной жизни перед наступлением темноты. Я, как всегда говорю, не подумав, в результате все вы оказались в опасности, и я не собираюсь продолжать в том же духе. Это моя проблема, и я решу её сама. Но мы же одна команда. Да, перебила я его, чтобы не дать закончить мысль. Но это единственный выход, и я буду действовать самостоятельно. Как? Как ты собираешься поступить, Сара? Эту проблему не разрешить, просто поговорив с ними. Речь идёт о твоей жизни, точнее, о нашей жизни. Именно поэтому займусь этим лично я. Они хотят, чтобы я сама разрушила свою жизнь, а я хочу её спасти. Для женщины нет ничего важнее семьи, и я пойду на всё, чтобы её сохранить». «Ты сошла с ума, Сара?» Джек обнял меня, и я ощутила силу его рук и решимость воззвать к моему разуму. «А если они по-настоящему опасны? Они ведь могут убить тебя, если не добьются своей цели». В этом была вся проблема. Джек пытался найти выход, Но я его уже видела. Ни при каких обстоятельствах я не подвергну свою семью опасности из-за собственной персоны. Это моя вина, Джек. Тебе придётся с этим смириться. Мы не сможем сдаться, потому что у нас двое детей. Которым нужна их мамочка. «Я ухожу, Джек», — сказала я, наконец, посмотрев ему в глаза. В них читались волнение и страх. «Держи детей в безопасном месте». «Не возвращайся с ними домой, я скоро с тобой свяжусь». «Куда ты собираешься идти?» Обняв Джека, я прижала его к себе и поцеловала. Закрыв глаза, я вдыхала знакомый запах и ощущала его близость. От его тепла я чуть было не потеряла голову, но всё же нашла силы отпустить его. «Я позвоню тебе, когда всё будет кончено». И это были мои последние слова, Потом я пошла к детям, борясь с желанием повернуть обратно. Разум подсказывал, что я совершаю ошибку. Джей с Оливией играли, смеялись и были полны жизни. Ноги у меня вдруг стали ватными, и я остановилась. Меня поразила мысль, что, возможно, я вижу их в последний раз. Сердце вдруг пронзила страшная боль, которой мне ещё не приходилось испытывать. Однако я продолжила идти, и дети, увидев меня, Бросили свои игры. Я улыбнулась им, и в их глазах мелькнула тревожная искра, словно они знали, что сейчас произойдёт. «Джей! Оливия!» — позвала я, и они побежали ко мне по жёлтому песку. С моря дул ветерок, но он был таким нежным, что я не боялась, что они простудятся. Чудесный день, который мне уже не принадлежал. «Послушайте, дети!» — начала я, когда они добежали до меня. «Сейчас папа отвезёт вас к дедушке с бабушкой. У нас дома возникла проблема, которую мне предстоит решить. Надеюсь, вы скоро вернётесь. А если так не получится, оставайтесь у дедушки с бабушкой и ведите себя хорошо. Такое у вас будет приключение». Оливия кивнула, а Джей был явно недоволен. Но я заключила их в объятия, прежде чем он успел что-то сказать. «Скоро увидимся. Люблю вас обоих». И я быстро пошла обратно, не дав себе возможности передумать.